печень как все начать сначала я на мгновение замираю ожидая когда успокоится мое сердце а затем прохожу через парадный портик я пришла посмотреть на героическую операцию трансплантация печени от живого донора подразумевает что здоровый человек отдает часть своего органа больному обычно родственнику менее одной десятой пересадок печени в великобритании происходит от живых доноров. И такую трансплантацию проводят всего в трех больницах, где работают лучшие специалисты. Это объясняется высокими рисками процедуры. У нас всего одна печень, поэтому права на ошибку нет. Хирург должен найти идеальный баланс, взяв нужное количество ткани для больного реципиента, но оставив достаточно для выживания донора. Внутри больница также хорошо мне знакома, как дом детства. Ее запах похож на запах самого себя. Появляется координатор по трансплантации, и мы идем прямо по коридору. Она объясняет, что сегодняшний пациент пятилетний ребенок, страдающий редким генетическим заболеванием. В норме клетки печени превращают азот в мочевину, которая выводится почками, но если ключевой печёночный фермент отсутствует. Мочевина не образуется, и азот опасно накапливается в крови в виде аммиака. Без лечения это приведет к повреждению мозга. Болезнь можно замедлить препаратами и низкобелковой диетой. Однако единственный шанс на выздоровление — это трансплантация печени. Координатор останавливается у педиатрического отделения и говорит, что мы встретимся в операционной так что я продолжаю путь в одиночку и вскоре толкаю двойные двери, ведущие в главные операционные. Именно сюда я мчалась, будучи ненасытным стажером, стремящимся потратить каждую свободную минуту на ассистирование. Здесь я впервые была залита кровью, когда у пациента случилось кровотечение. Здесь с меня сошло семь потов во время своей первой самостоятельной аппендэктомии. Проходя мимо пустой администраторской стойки, я вспоминаю старшую медсестру, которая сидела там и дружелюбно ворчала на всех нас. Тогда я чувствовала себя непобедимой. В раздевалке я надеваю хирургический костюм и сажусь на деревянную скамейку. Этажом выше смежные операционные готовят к синхронным операциям. Я возникаю в дверном проеме как раз в тот момент, когда отец ложится на операционный стол Подтверждая свое имя и дату рождения, анестезиолог просит его сосчитать до десяти. И на мгновение я вижу лицо своего сына, ведущего счет до потери сознания. Тогда я не была уверена, что он в него вернется. Но вот глаза пациента закрываются, и я вхожу в помещение, и простая хирургическая механика, которую я так любила всю свою жизнь, начинает брать верх. Тишина сменяется рабочим гулом. Медсестра вводит катетер. Включается музыкальное радио. Хирург бреет и обрабатывает живот донора, покрывая кожу коричневым антисептиком, а затем разворачивает просто не чтобы обрамить четкий обнаженный квадрат операционного поля зеленой тканью. Перфузиолог настраивает Cell Saver, аппарат, без которого не начинается ни одна пересадка печени. Его работа заключается в сборе очистки и быстрой реинфузии крови, потерянной во время операции, если ее потеря окажется значительной. Реинфузия. Обратное переливание крови. Координатор трансплантации пишет название операции на доске. Резекция левого латерального сегмента у живого донора. Сейчас мужчина на операционном столе. Донор, а не отец и даже не пациент. И я думаю, насколько важна эта клиническая семиотика для способности хирурга функционировать, когда он подходит к столу. Одним ловким движением скальпеля живот донора распахивается, словно глаз. Хирург проникает в брюшину, открывая взору нетронутый анатомический ландшафт брюшной полости, и там, в центре операционного поля, находится печень. Печень? самый большой цельный орган в организме. Эта плотная пирамида ткани, надежно удерживаемая на месте диафрагмой, занимает всю правую верхнюю часть живота и часть левой. Хотя передняя поверхность печени с ее гладкой бордовой поверхностью, нарушенной только завитком брюшины под названием серповидная связка, обманчиво проста, задняя поверхность рассказывает совсем другую историю. Здесь скопление анатомических структур указывает на то, насколько печень трудолюбива, темно-синий сосуд толще большого пальца, это нижняя полая вена, несущая кровь от печени и нижней части тела к сердцу, ярко-зеленая структура по размеру и цвету, напоминающая частично сдувшийся воздушный шарик, желчный пузырь, где копится желчь, а запутанный на вид узел это ворота печени через которые проходит большинство основных печёночных сосудов. Что делает печень? Известно, что она отвечает за детоксикацию. Она, словно гигантский фильтр, очищает кровь, поступающую из кишечника в воротную вену печени, поглощая бактерии, грибки, паразитов и клеточный мусор. Она разрушает старые эритроциты, преобразуя аммиак в мочевину и производит ферменты, которые превращают гормоны и спирт в безвредные метаболиты. Кроме того, печень — это пищевая мекка. Глюкоза, которую организм не израсходовал сразу, преобразуется здесь в гликоген для быстрого высвобождения между приемами пищи, когда уровень сахара в крови падает. Жирные кислоты превращаются в форму энергии. Аденозинтрифосфатом, АТФ. Аминокислоты пополняются для синтеза белков. Однако печень не просто утилизатор отходов и кладовая, она также кое-что производит. В ней вырабатывается желчь, помогающая переваривать жиры и выводящая отходы из крови, а еще холестерин, альбумин, факторы свертывания крови, иммунные факторы и гормоны, необходимые нам для регуляции половой функции. Полезным бонусом от всей этой деятельности является тепло. Печень так занята, что энергия, которую она вырабатывает, согревает протекающую через нее кровь. Трудно в нескольких строках воздать должное органу, выполняющему более 500 жизненно важных функций. Но я с радостью признаю ее заслуги, кратко выражаю свою похвалу и спешу переключить свое внимание на другое. Дело в том, что меня по-настоящему захватывает в печени не ее стандартная физиология и даже не виртуозное функционирование в оптимальных условиях, а уникальный способ, которым этот орган способен реагировать на опасность. Хирург проводит пальцем по шелковистой поверхности печени, пытаясь определить, где под ее коварной блестящей гладью основные сосуды разделяются на ответвления. Если он неправильно рассчитает свой следующий шаг, Начнется катастрофическое кровотечение. Я думаю о том, что сказал мне нейрохирург после операции на мозге моего сына. Во время разреза кровь в его мозге находилась под большим давлением. Испытывая послеоперационное облегчение, он забыл, что я слушаю его как мать, а не как врач. Хирург наклоняется ко мне. Я чувствую тепло и вес его тела, когда отделяет левый боковой сегмент. четверть всего объема органа и идеальный имплантат для ребенка этого мужчины. Он определяет ворота печени и погружается глубже, чтобы изолировать притоки, которые необходимо сохранить для выживания трансплантата. Его руки тверды, но я слышу, как он бормочет в поисках воротной вены. Я чую ее, но не вижу. Так, спокойно? Спокойно? Затем он обеими руками поднимает кусок плоти и кладет его в блестящую миску, протянутую операционной медсестрой. Он смотрит на меня поверх очков и кивает, давая молчаливый знак следовать за ней за соседнюю дверь. Туда, где вот-вот произойдет прекрасная развязка этой хирургической сцены, которую я и пришла увидеть. Туда, где среди зеленого поля простыней живот мальчика раскрыт словно книга. И его миниатюрные органы сияют, будто драгоценности. Туда, где ждет второй хирург, женщина-трансплантолог, со скрещенными на груди маленькими руками. Она готова протянуть их и удалить крошечную печень, извлеченную из своего гнезда и истощенную после всего лишь пяти лет жизни. Скоро я буду стоять там и наблюдать, как она опускает спасительный фрагмент отцовского тела в тело сына. И смотреть с восхищением известным только человеку, который пытался и не смог достичь такого уровня мастерства, как она формирует деликатные анастомозы, чтобы снабдить пересаженную печень свежей кровью и вернуть ее к жизни. Но прямо сейчас я не могу пошевелиться. Я приросла к полу, уставившись в глубокую темную дыру в животе отца на опаленный рваный край его разрезанного органа. Я задаю себе один вопрос. Как после такой серьезной травмы человек способен восстановиться? В 1931 году ученые Хиггинс и Андерсон провели революционный эксперимент. Желая проверить мифологизированную способность печени к регенерации, они, отбросив всякую осторожность, ввели к крысе анестезию и отрезали две трети этого органа. То, что произошло дальше их, поразило. Грызун не просто выжил. Подобное повреждение любого другого жизненно важного органа наверняка было бы смертельным, но его восстановление было больше похоже на волшебство, чем на медицину. Сгорбившись над распахнутым животом крысы, с еще влажными от операции руками, двое мужчин могли поклясться, что ткань начала отрастать прямо у них на глазах. Через три дня сомнений не осталось. Печень полностью вернулась к своему первоначальному размеру и функции. Операция по пересадке печени от живого донора, впервые проведенная в Чикаго в 1989 году и привезенная в Великобританию 7 лет спустя, никогда не была бы притворена в жизнь без этого первого эксперимента. Однако именно бесчисленные последующие частичные гипотектомии позволили ученым не только своими глазами увидеть чудо регенерации печени, но и понять его механизм. Обновление тканей в печени осуществляется не стволовыми клетками, как это обычно бывает в местах с высокой скоростью регенерации, таких как кожа или кишечник. Здесь микроскопическими электростанциями служат гепатоциты, которые составляют более 80% массы органа. Давайте разберемся. Печень состоит из двух долей. Обе они делятся на 8 сегментов, каждый из которых содержит тысячу долек диаметром в один миллиметр. Легко представить их совокупность как сетку идеально симметричных шестиугольников, плотно состыкованных друг с другом, словно соты вулья. Но я хочу подобраться к самой сути. У каждой дольки есть центральная вена и 6 сторожевых башен по внешним углам. Известные как портальные триады, эти микроскопические копии ворот печени содержат крошечные ветви печёночной артерии и воротные вены, а также желчный проток. Желчь оттекает наружу к портальным триадам, в то время как кровь течет внутрь, к центральной вене по тонким сосудам, называемым синусоидами. Отверстия в стенках синусоидов позволяют крови просачиваться в пространство диссе. Именно здесь обитают все гепатоциты, готовые выполнять не только метаболическую работу печени, но и ее удивительную функцию регенерации. В отличие от большинства других клеток, гепатоциты часто имеют более одного ядра. И эта дополнительная синтетическая сила, обусловленная удвоением ДНК, позволяет им так хорошо реагировать на повреждения. Когда отрезается кусочек печени, экспрессируются более 100 дополнительных генов, запускающих каскад химических реакций, которые стимулируют оставшиеся гепатоциты к активному делению. Сначала они увеличиваются в размере, а затем и в количестве. Клеточная биология, возможно, трудна для понимания, но универсальность печени не перестает меня восхищать. Печень большой собаки, пересаженная маленькой особи, будет уменьшаться, пока идеально не впишется в брюшную полость реципиента. Фрагменты печени, пересаженные в отдаленные места по всему телу, начнут расти одновременно с материнским органом при частичной гипотектомии. Древняя история о Прометее, чья печень ежедневно уничтожалась орлом и вырастала заново, может и художественное преувеличение, но не чрезмерное. Одна печень — Действительно может заново вырасти после 12 частичных гепатэктомий? Конечно, все это вызывает резонный вопрос. Если печень так хорошо регенерирует, почему у человека изначально может развиться печеночная недостаточность или возникнуть необходимость в пересадке? Простой ответ заключается в том, что гепатоциты реагируют на болезнь иначе, нежели на хирургическое вмешательство. Прежде чем углубиться в подробности, Я приведу вам несколько фактов. За последние 50 лет смертность от заболеваний печени выросла на 400%. Существует более 100 генетических, аутоиммунных и сосудистых заболеваний, поражающих этот орган, но правда в том, что 90% болезней печени вызваны всего лишь тремя факторами — вирусным гепатитом, жировым гепатозом и потреблением алкоголя. Опасности алкоголя широко известны. И многие слышали о гепатитах В и С, вирусных инфекциях, которые обычно передаются через кровь и другие телесные жидкости. Однако самая агрессивная новая угроза ⁇ неалкогольная жировая болезнь печени до сих пор остается в тени. Британский фонд печени оценивает, что у каждого третьего взрослого в Великобритании есть ранние признаки этой болезни и предсказывает, что ее серьезная форма Неалкогольный стеатогепатит, НАСК, станет наиболее распространенной причиной цирроза печени и терминальной стадии печёночной недостаточности в Великобритании в течение следующего столетия. Вы будете правы, предположив, что в группе риска прежде всего люди с ожирением. Между тем, недавние исследования показывают, что диеты с высоким содержанием сахара достаточно, чтобы также подвергнуть человека риску – Даже если он не потребляет много жиров, неалкогольная жировая болезнь печени встречается как у детей, так и у взрослых с нормальной массой тела. Но вот в чем дело. Когда дело доходит до болезней печени, первопричина не так уж важна, поскольку патологические последствия одинаковы. Сначала возникает воспаление. Если триггер сохраняется, происходит уплотнение органа, называемое фиброзом, Если облегчение так и не наступает, развивается цирроз, характеризующийся рубцеванием, появлением аномальных узлов и сосудистыми изменениями. Гепатоциты очень хорошо справляются с первыми двумя проблемами. Регенерация, как и прощение, происходит так много раз, что человек принимает ее как должное. Но когда развивается печёночная недостаточность, пути назад уже нет. Иногда это происходит довольно внезапно. Фульминантная печеночная недостаточность развивается у ранее здоровых людей, когда их печень резко и сильно повреждается, например, в результате вирусной инфекции, передозировки парацетамола или отравления бледной поганкой. Гораздо чаще мы видим случаи хронической болезни печени, которая прогрессировала за пределы обратимых ранних стадий доцироза. Это точка, когда орган сдался, и больше не способен к восстановлению. У пациентов с циррозом печени наблюдается желтуха, спутанность сознания, выраженные отеки живота и лодыжек. Они могут поступать в больницу с кровотечениями изо рта или ануса. Для человека в такой ситуации вариантов мало. Либо ему делают пересадку печени, либо он умирает. Пятница. Обеденное время. У большого конференц-зала выстраивается очередь. Некоторые приходят со стороны столовой с сэндвичем или кофе в руках. Все ненадолго останавливаются, чтобы взять список из стопки у двери. К тому времени, как я вхожу, большинство мест за овальным столом уже заняты. Профессор, принимающий меня на этой неделе, улыбается, а затем поворачивается к хирургу-трансплантологу, выполнившему первую часть операции — забор трансплантата у живого донора. Анестезиолог в хирургическом костюме наклоняется через стол, чтобы поболтать с парой врачей-консультантов из отделения интенсивной терапии. Знакомая система униформы Национальной службы здравоохранения помогает мне вычислить эрготерапевта, пару физиотерапевтов, несколько медсестер, на одной из них бейдж с надписью «Специалист по алкоголизму» и социального работника. Эрготерапевт специалист, который помогает пациентам вернуть или улучшить навыки и способности, утерянные или так и не развившиеся в связи с болезнью или травмой. Гипатолог, с которым я совершала обход по палатам, стоит в передней части комнаты с закатанными рукавами и разговаривает по телефону. Девушка-стажер ставит ноутбук на стол. Ее кожа и волосы поблескивают от слишком тяжелой работы. Я втискиваюсь рядом с кем-то на подоконнике и напоминаю себе о фактах, поскольку еженедельное собрание на тему очереди на трансплантацию, похоже, вот-вот начнется. В Великобритании ежегодно проводятся тысячи операций по пересадке печени. Сейчас в листе ожидания 500 человек, и 15% из них не доживут до трансплантации. Существует семь трансплантационных центров, каждый со своим листом ожидания. И пациент может числиться только в одном из них. В этой больнице, крупнейшем центре в Европе, где проходит более 1/5 всех трансплантаций печени в стране, в настоящее время ждут в своей очереди 200 пациентов из таких отдаленных мест, как Белфаст, Плимут, Бристоль и Деррифорд. Почетное место в листе ожидания предоставляется согласно национально принятым критериям. Первый из них... Британская модель оценки терминальной стадии заболеваний печени — шкала Мелт. Эта шкала прогнозирует вероятность скорой смерти пациента от цирроза печени. Оценка дается на основе анализа множества показателей крови, которые позволяют получить представление о функции печени и общем физиологическом состоянии человека. Пациенту необходимо набрать не менее 49 баллов, а их сумма пересчитывается каждый месяц. Оценка по шкале МЕЛТ в правильном диапазоне свидетельствует о том, что человек действительно тяжело болен и нуждается в срочной трансплантации, но при этом его организм по-прежнему достаточно крепок, чтобы ее пережить. Правда, если бы право на пересадку печени зависело только от достижения порога баллов, необходимость в таких собраниях попросту бы отпала. Второй определяющий фактор не менее важный, чем индекс МЕЛТ но гораздо менее поддающейся количественной оценке — это как раз то, что прямо сейчас обсуждается в конференц-зале. Врач-консультант подходит к кафедре и начинает представлять сегодняшних пациентов. В случае первых нескольких человек я улавливаю лишь профессиональный жаргон и вердикт. Женщина, 53 года, синдром Короли, связанный с поликистозом почек и недавним билиарным сепсисом. Синдром Короли. Редкое генетическое обусловленное заболевание, при котором происходит расширение внутрипеченочных желчных протоков. Билиарный сепсис. Системная воспалительная реакция, которая развивается на фоне инфекционного процесса в желчевыводящих путях и попадания бактерий в кровоток. МЕЛТ-50. Лист ожидания. Мужчина. 35 лет. Врожденная билиарная атрезия. После рождения проведена процедура Касаи. Билиарная атрезия – редкая врожденная патология, при которой желчевыводящие пути непроходимы или отсутствуют. Процедура Касаи – операция, во время которой поврежденные желчные протоки удаляются, а кусок кишечника используется для создания нового протока. Процедура Касаи не излечивает заболевание, но может замедлить повреждение печени и отсрочить необходимость трансплантации печени. Острая декомпенсация с кровотечением в верхних отделах ЖКТ и энцефалопатия. МЕЛТ-54. Лист ожидания. Но по мере того, как разговор переходит к более тонким подробностям, я начинаю прислушиваться. Женщина в два раза моложе меня с аутоиммунным заболеванием и туберкулезом вызывает замешательство, поскольку ее индекс МЕЛТ на бал ниже необходимого. Младший врач заполняет пробелы. Сейчас у пациентки нет асцита, энцефалопатии и варикозного расширения вен, но это скоро изменится. Асцит. Скопление жидкости в брюшной полости. Анестезиолог кратко описывает ее общую физическую форму и подтверждает, что она готова к операции. Диетолог комментирует, что ее антропометрические показатели выглядят хорошо. Социальный работник ручается за ее позитивный настрой. Ее не притащили сюда, она пришла сама. Все соглашаются, что эта женщина достаточно больна для трансплантации и делает все возможное, чтобы попасть в очередь. Врач, председатель собрания, выглядит обеспокоенным. Он говорит, что Мелт лучшая из существующих систем, но иногда она не подходит конкретному пациенту. Принимается единогласное решение пойти на редкий шаг и направить женщину на национальную апелляцию. Другой случай вызывает разногласия. Пациентка, о которой идет речь, несомненно, нуждается в пересадке печени. Камнем преткновения становятся ее шансы пережить операцию. Медсестра-специалист по алкоголизму подтверждает ее трезвость, но когда врач спрашивает, каковы ее шансы на восстановление, Диетолог отвечает, что у нее почти нет мышечной массы, и низкий ИМТ. ИМТ — индекс массы тела. В итоге собрание приходит к консенсусу. Для этой женщины нужно установить объективные параметры, а ее случай пересмотреть через месяц. Следующим двум пациентам повезло меньше. 60-летнюю женщину с циррозом, вызванным неалкогольным стеатогепатитом, которая более года ждала новую печень, исключили из списка из-за недавно диагностированного рака кишечника. Мужчину 65 лет сочли слишком слабым для трансплантации и также исключили из листа ожидания. Независимо от результата, всех пациентов тщательно представляют и обсуждают. Многих очень подробно. Причем не только с точки зрения их заболевания печени и общего физического состояния, но также их истории употребления алкоголя, психического состояния, образа жизни и степени семейной или другой личной поддержки. Я посещала врачебные консилиумы всю свою профессиональную жизнь. Это еженедельные сессии, на которых врачи собираются для обмена сложной информацией и разработки наилучшего плана лечения для каждого пациента в контексте негласного понимания того, что ресурсы ограничены — И помочь можно не всем. Я тоже пациентка в этой системе. Каждый год в Королевской больнице Бромптона врач объявляет мое имя и перечисляет вехи моей кардиологической истории и прогрессирования моего заболевания. Разговор, откровенность которого исключает мое присутствие, завершается вердиктом о сроках операции на сердце. Однако я никогда не присутствовала на таком собрании, как это. В том, что здесь происходит, нет ничего абстрактного. Прямо сейчас, в этом конференц-зале, принимаются решения о жизни и смерти. Одобряется или отклоняется выделение пациентам драгоценных органов. Подобный консилиум не похож ни на какой другой. Здесь пациенты должны балансировать между болезнью и здоровьем, чтобы получить хотя бы шанс на спасение – а персонал, проводящий большую часть недели ухаживая за этими самыми пациентами и не читая им нотации о том, как именно у них развилась печёночная недостаточность, должен отбросить сентиментальность и стать судьёй и присяжными. Я вспоминаю слова, которые я однажды услышала от виолончелиста Йо-Йо Ма. То, что сделало Баха таким выдающимся композитором, — это его способность — сочетать сострадание к человечеству с беспощадной объективностью. И я внезапно понимаю, что именно это качество, способность к своего рода моральной амбивалентности, я наблюдала в гипатологическом отделении, и оно произвело на меня более глубокое впечатление, чем все, что я видела за годы работы в медицине. Врач, возглавляющий консилиум, за которым я наблюдала в отделении, точно такой же человек, как и все». Он не только помогал пациентам с недавно пересаженной печенью принять свой новый орган, но и заботился о тех, кто отчасти в результате его решения никогда его не получит. Хирурги-трансплантологи, операциями которых я восхищаюсь, те же самые люди, что готовы сорваться в больницу по срочному вызову в любой час дня и ночи, чтобы извлечь органы мертвых пациентов. А те, в свою очередь, пока еще живут своей жизнью, не подозревая, что вскоре, в результате совершенно непредвиденного события, они скоропостижно умрут и окажутся достаточно здоровыми, чтобы стать донорами. Возможно, именно это последнее наблюдение, повторное знакомство через странный и отчуждающий факт о полной непредсказуемости нашей жизни, выбивает меня из колеи. Потому что когда на собрании представляют последний клинический случай. ВИЧ-инфицированного мужчину с долгой историей алкоголизма, который уже перенес две пересадки печени, но снова заболел. Я обнаруживаю, что слушаю в полуха. Я размышляю о том, что все знания мира не могут защитить нас. Я слышу, как один врач говорит, что этот парень ненадежный и упрямый. Другой утверждает, что он более полугода продержался без спиртного — и что у него трое маленьких детей. Профессор вмешивается, чтобы напомнить всем. Этот тип заболевания печени связан с плохой биологией, а не плохим поведением. Хоть я и переживаю за этого пациента, чья дикая уязвимость напоминает мне о некоторых из тех, кого я люблю больше всего на свете, мои мысли все равно разбредаются. Я мысленно пишу полотно горя, которое может постигнуть дорогих мне людей. У друга диагностируют рассеянный склероз. Сын стреляет в себя в садовом сарае. У мужа случается сердечный приступ, когда он передвигает что-то в саду. Дочь наносит себе самоповреждение. У малыша диагностируют сокращающую жизнь болезнь, а у матери одиночки рак. Сестру сажают в тюрьму за преступление, совершенное во время обострения психического заболевания. Отец впадает в психоз, и не может из него выйти. У матери развивается деменция. Коллега вешается. Когда председатель консилиума объявляет, что время вышло, и что они вернутся к этому сложному случаю на следующей неделе, я смотрю на список в своей руке. Бумага кажется твердой феноменологической вещью в себе. Я поддеваю ногтем скрепку в уголке, вижу шероховатость бумаги на солнце, имена, возрасты и номера больниц слева, основные идентификаторы, незыблемо черные на белом. Иногда человека не может спасти даже лучшее лечение. Так как же нам начать всё сначала? В амбулаторном отделении солнечные мечи прорезают пыль. Джемма заваривает чай для молодого студента, у которого проблемы со сном. Он говорит ей, что не проходит и дня, чтобы он не благодарил свою счастливую звезду, но после повисшего молчания, которое она никак не пытается заполнить, признается, что он на самом деле чувствует гнев. Никому из его друзей не приходится беспокоиться о своем здоровье. Таблетки вызывают у него голод и усталость, а еще окне, когда он вернулся в школу после трансплантации несколько лет назад. Его обзывали из-за лишнего веса, и он не готов снова пройти через это. Упорные занятия спортом помогают ему оставаться в форме, но по ночам его накрывает тревога. Полчаса спустя — временной интервал, в который Национальная служба здравоохранения обычно умещает трех пациентов, он уходит с записью на новый прием и опросником по сну. Он говорит Джемме, что раньше никогда не говорил о своей болезни так откровенно. В соседнем кабинете Марианна беседует с 16-летней девушкой, страдающей аутоиммунным заболеванием. Девушка отчаянно нуждается в новой печени, но она недостаточно больна, чтобы попасть в лист ожидания. Ей назначили жесткий режим приема преднизолона и азотеуприна чтобы держать болезнь под контролем. Врач старается сохранять нейтралитет, когда пациентка признается, что не принимает лекарства в 20% случаев и рассказывает о пользе алоэ-вера и куркумы. Она ждет, когда девушка закончит, и спрашивает, чего бы ей хотелось. Я поражаюсь, как много времени врач обычно тратит на то, чтобы поделиться мудростью, И как мало на собственные чувства пациента по поводу его болезни и лечения. Чем больше контроля передает ей врач, тем больше девушка начинает устанавливать зрительный контакт и оживляться, и они вскоре приходят к несовершенному, но реалистичному плану. Удивительно радикальное явление. В отделении Тодда выгравированная табличка рассказывает поучительную историю доктора-однофамильца, чья жизнь сведена коронической триаде фактов, приверженность гипотологии, изобретение утешительного горячего Тодди и, в итоге, смерть от алкогольного цирроза. Речь идет о враче и физиологе Роберте Бентли Тодди. Годы жизни 1809-1860. Наиболее известным за описание постэпилептического паралича, названного в его честь параличом Тодда. В одной из палат врач, который председательствовал на консилиуме по вопросу очереди на трансплантацию, находится у постели пациентки. Продолжайте вводить метилпреднизолон, говорит он ординатору. И старайтесь достичь АСТ 50 или ниже в течение следующих нескольких дней. Если этого не случится, делайте биопсию. Помните, что отторжение это гистологический диагноз. Когда он произносит слово отторжение, Пациентка кутается в халат и начинает плакать. Я отвожу взгляд и замечаю рисунок из колокольчиков на нейлоновых занавесках. серозно кровенистую жидкость, вытекающую из дренажа пациентки, и открытку на подоконнике с подписью «С любовью от мамы и Клайва». Врач садится рядом. «Не стоит беспокоиться», — успокаивает он, беря ее руку в свою. Слово «отторжение» звучит ужасно, Но то, что мы наблюдаем, это не более чем иммунный ответ на вашу новую печень. Такое случается у половины наших пациентов и не означает, что происходит что-то плохое». Она кивает сквозь слезы. «Попросите команду по обезболиванию прийти и пересмотреть анальгезию», обращается он к младшим врачам, а затем снова смотрит на пациентку. «Не торопитесь. Мы отпустим вас домой, как только вы будете готовы». В боковой палате в конце отделения умирает женщина. Она пожилая, но не престарелая. По возрасту где-то между мной и моей матерью. Больничная сорочка цвета розового бламанже прилегает к ребристой поверхности ее впавшей грудины. А ее руки по-детски покоятся на чистых, аккуратно подогнутых простынях. Она и была чьим-то ребенком. Однажды мои дети тоже станут такими, когда самой меня уже давно не будет и я не смогу их утешить. Дверь приоткрыта, и вот что я вижу. Женщина-врач произносит имя пациентки, поднимает ее руку с одеяла, пожимает ее и улыбается. Должно быть, она чувствует пожатие в ответ. Продолжая держать пациентку за руку, она представляется и объясняет, зачем пришла. «Если бы я видела только врача, то никогда бы не поняла, что она разговаривает с кем-то, кто находится на пороге смерти. Беседа выглядит как обычный разговор. «Моргните, если вы меня понимаете», — подбадривает она женщину. Ничего не происходит. И врач опускает руку пациентки, но не для того, чтобы сдаться или уйти. Она обходит тихую кровать в уединенной палате и находит пакетик с искусственной слюной и маленькую розовую губку на палочке. Она наносит немного жидкости на губку, параллельно объясняя пациентке, что собирается сделать, а затем осторожно прикладывает ее к губам женщины и смачивает их. В старческих губах нет ничего прекрасного, но прикосновение врача, ее нежность и забота таковы, как если бы кто-то прикасался к самым чувственным губам на свете, получая от этого величайшее удовольствие. Поэтому я верю, что эта женщина — Та, которая находится по другую сторону этого прикосновения, чувствуя, как губка приближается к ее рту и нежно смачивает его с большой заботой, вспомнит перед смертью о собственной прелести. Только представьте, что она вспомнит день, воздух, запахи и то, какой именно она была тогда, в те далекие дни, когда она и представить не могла, что происходящее в тот момент — станет последним прекрасным отголоском ее жизни. Маркером на доске в кафетерии Линда записывает три пересадки печени, которые предстоит сегодня провести. Красивый хирург-сириец, круглосуточно дежурящий на трансплантациях всю неделю, дремлет, закинув ноги на подлокотник короткого пластикового дивана, и видит сны о новом велосипеде. В коридоре Института исследований печени научные сотрудники со всего мира устраиваются на своих рабочих местах, пока ординаторы расходятся по отделению интенсивной терапии гепатологического отделения и палатам, чтобы проверить пациентов в наиболее тяжелом состоянии до прихода врачей-консультантов. Патологоанатом, специалист по печени, берет первое стекло из срочной стопки биопсий, накопившихся за выходные и наклоняется к микроскопу. Пятнадцать координаторов по трансплантациям меняются сменами, а Джи уходит с чувством удовлетворения от хорошо выполненной ночной работы, но понимает, что уже не успевает увидеть свою дочь, прежде чем ее отвезут на танзилоктомию в операционную больнице на другом конце города. Джемма принимает душ после утренней пробежки и думает, не пора ли, наконец, всем рассказать о своей беременности. Мириам допивает остатки кофе, прежде чем проверить самого молодого пациента после трансплантации. Ди и ее команда что-то тихо печатают в тусклом свете офиса, не подозревая, что они самые трудолюбивые секретари на планете. Плакаты на стенах объявляют о выходе на пенсию одного из двух профессоров — сторожилов отделения, в то время как его ровесник-хирург въезжает на велосипеде в большой холл больницы — добавляя еще одну неделю к трем десятилетиям, которые уже здесь провел. Я устала делать выводы, но знаю одно. Мы неотделимы от тех, о ком беспокоимся, подобно тому, как наша сила неотделима от нашей слабости. Недавнее изменение в законе о донорстве органов, похоже, признает это. И готовность человека помочь теперь подразумевается наряду с его желанием быть спасенным. В мае 2020 года в Англии были внесены изменения в закон о донорстве органов. Согласно этим поправкам, любой человек старше 16 лет автоматически считается донором органов. Единственный способ избежать включения в реестр доноров — это вычеркнуть себя из списка. Кто знает, что каждый из нас может иметь честь отдать или получить в следующее мгновение? Электронное письмо Габриэль Уэстон, адресованное специалистом психологического отделения одного из медицинских учреждений. Тема письма «Врач-пациентка, ищущая поддержки». Дата — 25 мая 2024 года. Уважаемое психологическое отделение, я пациентка вашей больницы и врач Национальной службы здравоохранения. У меня хроническое заболевание митрального клапана, которое прогрессирует. Я хотела бы узнать, могу ли я записаться на прием к одному из ваших специалистов. С уважением, Габриэль Уэстон. F-871-48